Интерлюдия. Канайонас уселась, скрестив ноги, и всматривалась теперь в кусок доски, на котором кто-то неровными движениями кисточки красной краской нарисовал жуткую размазню. Она повернула рисунок боком, затем вверх ногами и еще раз. Только потом кивнула довольно. Так трудно понять, где вверх, а где низ. Она проигнорировала вопрос. «Это нам пригодится?» — продолжал он нажимать. «Тихо! Вот теперь смотри!» Она подсунула доску ему под нос. «Эта женщина была или абсолютно гениальной, или безумной!» Она посмотрела на Ятеха снизу вверх и подмигнула. Он не дал себя обмануть. В последние дни, с той поры, как они посетили комнату с мечом и, как она объяснила, засеяли зерно, малышка Канна ходила словно в полусне. Ела, когда ей приносили еду в комнату, меняла одежду, когда он ронял Явве короткое «переодень ее». Я так не знал, спят ли они вообще. И вот сегодня Канайонас показала ему то, что лишь горький пьяница мог принять за рисунок. «Сейчас, погляди. Я уже думала, что Эйфра обманула меня, указав на ту женщину. Туз рынка? Торговку шелком? Ее!» «Некий племенной божок вот уже поколение высылает своих ведьм, можешь называть их жрицами, чтобы разнюхивали для него в тех местах, где наши бессмертные прикоснулись к миру людей. Эта женщина следила для него за оком Агара и рисовала от тоски или скуки. Смотри». Канайона сунула ему дощечку под нос. «Вот, видишь? Двери, порог, кусок стены и башня, вздымающиеся вверх». Ее пальцы показывали на очередные пятна, А он начинал замечать двери, башню, стену. Вот только это не башня, о, нет, это он. Он собственной персоной. Проведаем его. Завтра, когда я высплюсь. Зеркало льда выплюнуло их в полутьму. Липкий и неприятный воздух чуть ярился красным блеском остывающего жара, но это свечение напоминало не о тепле и огне, но лишь о застывающей крови. Канайона согляделась, нетерпеливо фыркнула и щелкнула пальцами. Масляная лампа засияла теплым светом. «Ты осмеливаешься высекать в моем доме огонь без позволения?» Голос разносился отовсюду. Возмущены были стены, пол и потолок. На миг я Ятеху померещилось, что они оказались во рту гиганта, который вот-вот прожует их и проглотит. Малышка Канна проигнорировала голос. Подошла к мужчине, лежащему на красных досках, встала, поглядывая на него. В этом свете выражение ее лица было не прочесть. «Я сказал...» «Я слышала. Ты хочешь позволить ему умереть?» «Он не умрет. Ты об этом знаешь. Самое большее останется слеп и парализован». «Понимаю». Девушка развернулась в сторону маячившего в темноте Абриса. Махнула рукой, и я выступила вперед, а свет удерживаемой ей лампадки вырезал из темноты большой стул с сидящим на нем трупом. Но не желаю этого допустить. И как ты намереваешься этого достичь? Магия могла отворить тебе портал в мое сердце, но теперь ты... Нет, она подняла обе руки. Давай без глупой болтовни. «Ты скажешь, что у тебя тысячи стражников и сила, которая разрушает горы. Я стану угрожать смертью твоих слуг и огнем. А потом мы начнем похваляться, кто из нас сильнее. И не успеешь оглянуться, а будем как парочка ссорящихся детишек. Ты должен мне услугу, о, моя горящая птица. Жизнь за жизнь». Установилась тишина, и она никак не заканчиваясь. «Сэр». «Со времен поражения никто не называл меня этим именем». Наконец, голос стал доноситься из одного места, над головой трупа. «Верю. Тебя сложно узнать в этом образе». «Кто ты?» Тон заданного вопроса менял очень многое. Они были уже не незваными пришельцами, но теми, чьи имена стоит узнать. Канайонес, Канайонес Кана, Йонес? Кана Йонес да эра? Когда дошли вести, что ты не послушался приказов, то решалось что с тобой сделать. Я голосовала, чтобы оставить тебя в покое. Этому острову хватило войны и крови, и ты мне кое-что должен за мой голос. Раздался звук, с каким воздух протискивается сквозь сдавленную глотку. Странный кашель или сдержанный вскрик. Она так и сказала, когда пришла ко мне через год после всего, когда земля приняла меня в свои владения. Сказала, что голосовали, и что я выиграл жизнь одним голосом. Она? Самая сильная. Та, что закончила войну. Невозможно было не заметить, что затанцевало в глазах малышки Канны. Я не хочу пока что о ней говорить. Не сейчас. Хочу поговорить о нем. Она указала на лежащего мужчину. Ты знаешь, кто он? Нет. Но его схватка с тем, что он носит в душе... Встряхнула половину острова. Один упрям, как мул. Второй настолько осторожен, что почти пассивен. Но он силен. Что это? Заблудившийся демон? Ты обижаешь его или провоцируешь меня? А может, от запаха собственной крови у тебя помешалось в голове? Тихий, свистящий смех наполнил комнату. Он снова шел со всех сторон сразу. «Прости, я пошутил». «Естественно, он нечто большее». «Что?» Канайонас покачала головой. «Не хочу испортить тебе неожиданность. Ты и сам можешь легко узнать». «Да, да. Он хотел встретиться с одной из моих ведьм. Я узнаю». «Спроси ее, а потом исцели тело, и вышли с этого острова в место, где я смогу исцелить его душу». «И куда же?» Не раздалось ни одного слова, но красные стены вдруг дрогнули, а по полу прошло сотрясение. — О, понимаю, понимаю. И это выровняет наш счет. Я оплачу долг. — Жизнь за жизнь. Черноволосая кивнула и притронулась большим пальцем к губам. — Долго не будет. — Хорошо, пусть станет так. Едва лишь он восстановит силы, я отошлю его. Девушка посмотрела на Ятеха и жестом ладони приказала ему приблизиться. «Возвращаемся!» И потянулась за одним из рисунков, которые они захватили с собой. Еще одно. Голос башка был тих и спокоен. «Женщина, у которой ты забрала рисунок, она жива?» «Была живой, когда я уходила. Жива ли до сих пор? Не знаю». «Ее картина. Оставь ее. Я помню твои таланты». Кана Йонес заколебалась. «Хорошо. Но ответь мне на вопрос». «Какой?» «Когда она проведала тебя, чтобы объявить, что ты можешь остаться. Она ведь сказала тебе что-то еще, что-то, чего не слышал больше никто». В комнате вдруг подул ветер, а огонек лампадки склонился с тихим шорохом. Рубиновый отцвет, что сопровождал их появление, угас, и установилась темнота. «Я скажу тебе, потому что я стар» а последний портовый маяк уже зовет меня черным светом, и мы наверняка никогда больше не встретимся, Кана Йонес Дайера. Она сказала, что придет день, когда я вернусь на оставленный путь, и что всякое место откроется предо мной, если только я захочу». Голос Оума был тих и лишен эмоций. Но если бы он кричал и вопил, это произвело бы меньшее впечатление. «Ты ведь понимаешь, что она врала?» Возможно. Но благодаря этому я продержался первые сто лет, а может и двести. Из этой лжи родились все мои дети. Я не стану ее за это проклинать. Значит, я сделаю это вместо тебя, пылающая птица. Клянусь тебе. Ты, ты полагаешь, что это она, что это волна, это ее крик? Я не знаю, но узнаю. И между нами больше не будет лжи. В темноте что-то стукнуло оппол. Ну да. «Рисунок. Он твой. Повесь его где-нибудь или сделай, что захочешь. Керувельн, пойдем». Ядтех встретил ледяную хватку с радостью.